Отбор компаний в группу десятикратников Мы применили три всеохватывающих принципа отбора, чтобы выделить для исследования исключительно успешные компании. Первый. Эти компании достигли выдающихся результатов, в период наблюдения они стали очевидными победителями на фондовом рынке и в своей отрасли. Второй. Им пришлось действовать в ненадежной и хаотичной ситуации. Третий. Вначале они были уязвимы. Мы брали компании, которые были молодыми или небольшими, и в 1971 году, или около того, провели IPO. Мы начали с данных из базы Центра изучения котировок ценных бумаг Высшей школы бизнеса Чикагского университета CRSP и пропустили их через 11 фильтров, во много раз сократив таким образом число претендентов. Процесс фильтрации для определения самых успешных компаний. Первый этап. Начинаем с 20 400 компаний, попавших в поле внимания CRSP В 1971 году или позднее. Вычеркиваем те, что впервые появляются после 1995 года. Осталось 15 852 компании. Второй этап. Отбираем лишь компании, продолжающие функционировать после июня 2002 года. Осталось 3646 компаний. Третий этап. Коэффициент к рынку не менее трех на 2002 год. Осталось 368 компаний. Четвертый этап. Реально действующие в США компании, первичное размещение акций между 1971 и 90 годами. Осталось 187 компаний. Пятый этап. Исключаем компании, остававшиеся небольшими на 2001 год. Осталось 124 компании. Шестой этап. Коэффициент к среднерыночному не менее 4 через 15 лет после IPO. Осталось 50 компаний. Седьмой этап. Вычеркиваем компании, обнаружившие склонность к нестабильным результатам осталось 25 компаний восьмой этап берем только нестабильные и хаотичные отрасли осталось 12 компаний 9 этап проверка красного флага наличие проблем осталось 9 компаний десятый этап исключаем компании которые к моменту проведения IPO были слишком старыми или слишком крупными осталось восемь компаний 11й этап лучшие в своей отрасли осталось 7 компаний первый этап Отбираем компании впервые упомянутой CRSP в период с 1971 по 95 год. Мы сочли, что первое упоминание в CRSP позволяет сориентироваться, когда компания впервые разместила свои акции на фондовом рынке. Мы ограничили себя кругом компаний, данные которых отражены в базе CRSP по следующим причинам. CRSP отслеживает все акции, котируемые на NYSE, American Express и NASDAQ. Это, на наш взгляд, весьма репрезентативная выборка данных, опираясь на которую мы и отбирали компании, которые провели IPO в интересующий нас период. CRSP – самый надежный источник регулярных данных по доходности акций, что позволило нам проводить жесткое пошаговое сопоставление работы компании. Для того, чтобы мы могли оценить, соответствует ли деятельность компании финансовым критериям, установленным нами для этого исследования, прежде всего требовалось, чтобы эта компания – присутствовала в базе данных CRSP. Альтернативную базу данных SDC мы использовать не стали, так как обнаружили в ней некоторые изъяны с точки зрения наших задач. Второй этап. Оставляем компании, продолжавшие функционировать после июня 2002 года. Мы решили включить в рассмотрение только те компании, которые оставались независимыми и активными на тот момент, когда заканчивался выбранный нами период наблюдения. Третий этап – соответствие пороговому значению роста цен на акции. Мы вычеркнули все компании, у которых отношение кумулятивной доходности акций к рыночной доходности, рассчитываемое от первого упоминания компании CRSP, до 28 июня 2002 года оказалось ниже трех. 3001 компания появилась в базе данных CRSP одновременно – 29 декабря 1972 года. Такой массив информации в один день – связан с тем, что в базу данных разом вошли все компании, котируемые на Несдек. Нас беспокоил вопрос, не окажется ли наше требование в три раза превысить рыночный коэффициент несправедливым по отношению к некоторым компаниям, которые прошли IPO незадолго до этой даты. Поскольку сама по себе дата 29 декабря 1972 года – случайное историческое событие, могло оказаться так, что некоторые компании напрасно исключены из рассмотрения этой однократной аномалии. Чтобы устранить подобную проблему, мы выявили компании, попавшие в поле зрения в эту дату, чей коэффициент оказался между двумя и тремя, всего 46 компаний. Тщательно проверив эти 46 компаний, мы не обнаружили среди них достаточно сильных, которые могли бы пройти сквозь другие наши сито. Для того, чтобы исключить эти компании из рассмотрения, хватало причин. Низкий доход, нестабильность, невысокий, а то и отрицательный коэффициент рентабельности, а также неустановленная дата IPO. Кроме того, любая компания, которая не смогла в период с 1972 по 1992 год поддерживать коэффициент по отношению к рыночному на уровне хотя бы трехкратного превышения, была для нас нежеланным кандидатом независимо от ее успехов до 29 декабря 1972 года. Итак, мы решили не делать никаких скидок компаниям, появившимся на радаре 29 декабря 1972 года и отсеивать их, как и все прочие, если они не соответствуют требованию трехкратников. Ключевые понятия Совокупный доход за месяц Общая сумма дохода вкладчиков за конкретный месяц на одну акцию, считая и вновь инвестированные доходы, он же совокупный доход вкладчиков TSR. Совокупный доход по акциям Кумулятивная стоимость одной акции Y долларов в период между моментами T1 и T2 Рассчитываем по формуле y долларов умноженное на скобки 1 плюс совокупный доход за месяц минус m1 умноженное на скобки 1 плюс совокупный доход за месяц минус m2 умноженное на скобки 1 плюс совокупный доход за месяц t2, где m1 конец первого месяца после момента t1, m2 конец второго месяца и так далее. Среднерыночная доходность. Иногда просто средняя по рынку или рынок. Доход, рассчитанный на основании данных NYSE, American Express и NASDAQ учитывается кумулятивная рыночная цена всех акций компаний котирующихся на фондовом рынке включая реинвестиции рассчитывается по формуле капитализация компании деленная на капитализацию рынка сводный коэффициент рентабельности по сравнению с рынком под конец любого периода этот коэффициент вычисляется по формуле совокупный доход на y долларов вложенных в компанию деленный на совокупный доход на y долларов вложенных в рынок при условии что инвестиции в компанию и в рынок происходят одновременно Примечание. Мы применяли те же формулы на шестом этапе, заменив ежемесячные данные ежедневными. Четвертый этап. Реально действующие в США компании, прошедшие IPO в 1971 х годах. Мы тщательно проверили оставшиеся после первых трех этапов компании, чтобы убедиться, проходили ли они акционирование и были ли реальными компаниями. Мы вычеркнули все виды неформального IPO. Обратное слияние, обычное слияние, обратный выкуп контрольного пакета, инвестиционные трасты и ограниченные партнерства. Мы также вычеркнули иностранные компании. Пятый этап. Вычеркиваем компании, доход которых на 2001 год составил меньше 500 миллионов долларов. Мы хотели проследить молодые или небольшие в начале пути компании, однако такие, которые за период наблюдения выросли в крупные компании. Шестой этап. Соответствие пороговому значению роста цен на акции через 15 лет после IPO. Здесь мы применили более точный и строгий критерий, основанный на ежедневном доходе за период 15 лет с момента IPO. Мы вычеркнули все компании, у которых отношение кумулятивной доходности акций к рыночной доходности за этот период упало ниже 4. Седьмой этап. Устраняем компании, склонные к нестабильным результатам. На этом этапе были исключены компании с нестабильным паттерном цен на акции, резко меняющийся курс, подскоки и падения. Восьмой этап. Отбираем компании, действующие в непредсказуемых и хаотичных отраслях. Мы считаем отрасль непредсказуемой и хаотичной, если в ней происходит большое количество событий, удовлетворяющих следующим пяти критериям. Первый. Эти события были вне контроля компании, никто не мог предотвратить их. Второй. Последствия этих событий сказывались достаточно быстро. В нашем исследовании быстро – менее чем через пять лет, обычно гораздо быстрее. Третье. Последствия этих событий могли отразиться на компаниях данной отрасли. Не обязательно, чтобы они причинили вред каждой компании этой отрасли, в том числе изучаемой компании. Но важно, что они могли им повредить. Четвертый. Некоторые существенные аспекты таких событий были непредсказуемы. Возможно, эти события в целом не были непредсказуемы. Однако нельзя было предугадать какие-то важные их элементы: время, форму, размах, влияние и так далее. Например, о том, что в отрасли авиаперевозок произойдет дерегуляция, многие догадывались, но конкретную форму нового законодательства и его влияние на отрасль никто предугадать не мог. Пятые события происходили, а не просто обсуждались. Мы систематически собирали информацию по отраслям и готовили классификацию по каждой отрасли на основании этого анализа. Мы охарактеризовали отрасли как стабильные, умеренно ненадежные и крайне ненадежные и хаотичные. Для дальнейшего исследования были отобраны компании из крайне ненадежных и хаотичных отраслей. Девятый этап. Красный флаг. Мы проверили, не менялся ли резко доход компании за период наблюдения и не проявляла ли компания слабость на момент окончательного отбора. Сложные случаи мы исключили. Десятый этап. Молодые и небольшие на момент IPO. Поскольку нас интересовали только те компании, которые на момент IPO были молоды или невелики, те, которые были уже и старыми, и крупными, мы исключили из рассмотрения. Одиннадцатый этап. Превзошедшие свою отрасль. Задача последнего СИТа – проверить, не потому ли компании достигли высоких результатов, что их область в целом была высокоприбыльной. Мы составили коэффициенты доходности по отраслям и исключили из рассмотрения компании, чей совокупный доход по акциям через 15 лет после IPO превышал средний по отрасли менее чем в три раза.